Дни уже холодали, ударили заморозки, ручьи и лужи покрывались льдом, мерзла к утру вода в глиняных горшках, в которых воины днем варили кашу. т а т а р и вышедшие в поход из Орды перед летом, совсем обносились, охолодали. Надо было п о д в е с т и теплые одежды, а взять неоткуда. Дома-то у них все было разряно русскими». Татари стали искать одежи по русским городам и деревням, да там мало чего осталось. л ю д и все ушли, унесли рухлить с собой, а холода только еще начинались. Только что прошел покров. Первое октября. Ордынский царь должен был, наконец, решиться. Восьмого октября росной и холодной зарей татарская сила поднялась и пеше подступила к реке Угре. Тучи из стрел поднялись от татар, пролились дождем на русские рати, и на эти тучи с московской стороны было отвечено тем же. Скоро стали бить огненным боем пушки и единороги м и с с и р а Родольфо, На холодном утре запахло едко порохом, и сизый дым стал заволакивать окрестности. Московский огненный бой принес татарам большой урон. Переходить через реку при таких условиях было безнадежно. А если перейти, то еще опаснее было ставить реку у себя в тылу. И на две версты назад отвел в поле свой р а т и Ахмед царь, с т а л на желтых лугах, которые уже крыл пятнами первый снег. Враг явно терял сердце. К берегу реки Угры то и дело подскакивали татари и по-русски кричали «А я, у р у с и как вы нашему царю пути не даете? Дайте путь, пропустите царя на Москву, как раньше бывало, а не пропустите, силой пройдем на Москву!» Дойдем до вашего князя, нашему царю-изменника. Худо вам будет. Подождите, как мороз реки льдом покроет. Придем. А в ответ раздавалось лишь остро соленое русское слово, подкрепленное раскатистым хохотом. А и впрямь морозы да л ё д сменить могут все дело, думал великий князь, и решил что надо разведать что делается у ахмата царя каково там настроение в своей княжьей избе в городе к р е м е н ц е ч т о на реке лужи великий князь иван сказал собранным начальным людям худой то мир лучше д о б р о й ссоры пусть мир наш будет худ а мы его все же попросим еще раз у ахмата царя если он на мир поводит Да от наших рубежей отступит, то и пусть живет. А не захочет он мира пенять ему на себя. К тому же, думаю, что его воины про наше миролюбие Сведов не очень-то охочи с нами драться будут. А посему, боярин Иван Федорович, иди ты послом к Ордынскому царю за реку Угру. Иди, скажи ему напрямик, что ссориться мы не хотим. Но, как сказано тогда, на Москве было, так т о м о й быть, не быть в Москве больше под татарами. Пусть он едет в свою орду миром, а мы, словно с ним и не воевали, и снеси ты, боярин-царю, поминки добрые.